Глава 27. Мы пойдём, чтобы вновь воспарить. Леона. Рулан Льерс. «В зале царил настоящий хаос. Что мы будем делать?» — выкрикнула Леона, стоя спиной к спине Склэр. Их окружила группа вооружённых до зубов ведьмаков. На их руках потрескивали искры магии, губы кривились в злобной усмешке, а в глазах читалось лишь желание убивать. На каждом были доспехи, и почему-то Леона до ужаса испугалась, различив на их груди герб королевства ветров Трамонтана, словно это последнее, что она увидит, символ дерева. «Еще никогда переговоры не были такими удачными!» Заливист рассмеялся Драу, стоя на праздничном столе и не замечая криков выбегающих из зала служанок. Их осталось пятеро, пятеро пылающих, которые не пили отравленное вино. Весь зал был усыпан битым стеклом и телами повстанцев. Нэш так и замерз приоткрытым ртом и тянущийся к ним рукой, словно из последних сил пытался их защитить. Софи стояла рядом с ним, выставив клинок и не подпуская ведьмаков к командиру. — Я не знаю, боги, хоть бы они просто отключились, если если они умрут! «Заткнись и соберись, Мортон!» — рявкнула Леона, быстро достав из ножен ангельский клинок. Она глядела зал и увидела еще двух падших из Альянса, что не пили отравленное вино. Они зависли над полом, наставив оружие на льерстцев, но каждый из них понимал, что выбраться отсюда живыми не удастся, только если им не поможет какая-то высшая сила. Прекратив смеяться, Драу выкрикнул. «Сдавайтесь, иначе мы ощиплем твои перышки, белокрылая, а то разговорчивую суку спалим на костре. Вы нам еще пригодитесь!» «Урод!» — выплюнул Леона, сильнее сжав ангельский меч. Она надеялась, что больше не попадет ни в какую передрягу, но это... Ладно, это хуже, чем просто передряга. Пора смириться, что ее жизнь не вписывается в рамки обычной жизни патрулирующего Вилору ангела. Она отказалась от тех спокойных времен, когда ее заставили казнить предателей в Ситрисе. «Бороться!» — послышался тихий голос Клэр. Она словно смирилась с их участью. «Будем бороться, пока есть силы! Другого выхода нет!» Ведьмаки стали подступать к ним ближе, сужая круг. Леона не стала ждать и бросилась на них первой. Клэр последовала за ней и нанесла рубящий удар по одному из мужчин, но он тут же отшвырнул ее лентой магии. Стараясь отогнать страх за Мортон, Леона выполнила комбинацию ударов. Оглушив одного из ведьмаков, проскользнула над мечом второго и вонзила клинок ему под ребра. Она боковым зрением заметила, как Клэр подскочила на ноги и успела уйти от очередной атаки. «О, интересное представление!» — хохотнул вдалеке Драу. «Продолжайте развлекать меня, девочки, пока мне не станет скучно». Софи и двое падших кружили вокруг другой группы льерцев Леона заметила, как по лицу ангела струилась кровь. Один из мужчин бросил в Софи шар магии, и та с криком повалилась на пол. Ее крылья выгнулись под неестественным углом, когда он отбросил ее к другой стене, словно какую-то игрушку. «Клэр, «Клэр!» — воскликнул один из падших. «Леона! Клэр! Окна!» «Да я догадалась!» — рявкнула она в ответ, уворачиваясь от прорезавшего воздух клинка. «Мы не уйдем отсюда без остальных!» — послышался голос Клэр. Леона сцепила зубы и, пропустив выпад, скривилась от боли в раненом бедре. «Их слишком много, вооруженных и подчиняющих себе магию. Они впятером продержатся не больше трех минут. Клэр, улетаем! Ни за что!» Один из падших подхватил на руки Софии, а Леона взлетела вверх и бросилась к Клэр. Ведьмаки пускали в нее столпы магии, но она изворачивалась и пролетела между ними, вспоминая все уроки в Небесном дворце. Как только они со вторым падшим подхватили на руки сопротивляющуюся Клэр, до них донесся безумный крик драу. «Подождите-ка! Я передумал! Объявляю охоту на крылатых!» «Какую, черт возьми, охоту!» Да говорить Леона не успела. Почувствовав острую боль в шею, она втянула ноздрями запах мяса и вина, что до сих пор кружился в воздухе зала. Руки, держащие Клэр, начали дрожать. Зависший напротив нее падший посмотрел на Леону с ужасом в глазах и покачал головой. «Мы не успели!» Леона покачнулась, когда перед глазами появились черные пятна. Она неосознанно разжала руки и устремилась вниз. «Мортон, уходите! Они ядови!» Но глаза уже закрылись, а тело рухнуло на каменный пол. Клэр. Клэр открыла глаза и несколько раз моргнула. Она приподнялась и схватилась за голову. Та побаливала, словно ее били несколько часов мешками или чем-то потяжелее. В глазах плясали черные точки, а горло пересохло. Клэр схватилась за ноющие предплечья и нащупала короткую стрелу. Прикусив губу, вытащила ее и бросила на каменный пол темницы. Темницы. Она в темнице. Воспоминания о событиях в зале стали медленно просачиваться в разум. Их заманили в ловушку и предали. Их предал король Драу, намеренно пригласив на переговоры в Льерс. Их снова вбили вокруг пальца и решили перебить, как какой-то жалкий скот. Они снова угодили в ловушку. А Нэш... Нэш... «Эй!» — хрипло выкрикнула Клэр, стараясь держать нарастающую панику. Нэш не мог умереть. Нет, он просто без сознания. Зачем тогда ему оставлять в живых Клэр? «Нет, нет, нет, он точно жив. Иначе и быть не может. Не может ведь так?» «Клэр?» Она дёрнулась от чьего-то голоса. «Леона! Леона, это ты?» Клэр подползла к тёмному углу, откуда доносились её слова. «Тише, Мортон! Они за решёткой!» Только сейчас Клэр поняла, что в темнице вместо каменных стен были железные прутья. Она увидела за боковой решёткой Леону, а за передней — нескольких ведьмаков. «Они живы!» — прошептала она дрожащим голосом. — Скажи, что они живы, умоляю. — Я не знаю. Здесь только мы вдвоем. — Что им теперь делать? Пока Альянс хватится их, Драу может не оставить от них и живого места. Если отравленное вино действует не сразу, у них еще есть возможность спасти повстанцев и наша Но Софии и остальные, где они что с ними сделали? Внезапно по коридору разнесся шаркающий звук шагов. Леона притихла, а Клэр прижалась к дальней стене, уже понимая, кто к ним приближается. Через пару секунд в темноте они отчётливо различили массивную фигуру короля Альерса. В руках он держал две плети. но девочки мои, с кого начнём? Нужно привести вас в достойный вид перед приходом госпожи!» Клэр прикрыла глаза и впервые помолилась семи богам. «Пожалуйста, хоть бы они были живы!»